Получив согласие совета старейшин, я отправился один в сопровождении дочери, много вытерпел и теперь вернулся, выполнив свою миссию, так как недостающая часть хранится на груди вот этого пришельца Игнасио. В толпе пробежал шёпот изумления. Зибальбай продолжал обо всём этом я скажу подробно потом всем высшим посвящённым в священном храме в день поднятия вод в один из тех 8 дней в году, когда должен заседать совет. Теперь я хочу говорить о других делах. Вы приняли временным правителем соплеменника Тикаля, с тем, что если я не вернусь через 2 года, он будет вашим катцыком. Я вернулся через год, и вот что нашёл. Тикаль, жених моей дочери, женился на другой девушке. Он сам говорил об этом вчера. Вчера же многие меня встретили недружелюбно, хотя я не нарушал никаких клятв, а только служил своему народу. Мне сказали некоторые, что я не зложен и что коцык теперь Тикаль. Скажите же мне теперь вы все, «Я ваш кацык? Разве я не зложен?» В толпе послышался возглас «Нет, нет, но слабый». Большинство молчало и глядело на Тикаля. Тогда заговорил Матай. «Как один из тех, которые имеют отношение к избранию Тикаля, я, прежде чем отвечать, спрошу тебя, Зибальбай». Зачем ты привёл с собой двух чужеземцев, Игнасио и сына моря? Тогда как закон наш говорит, что кто приведёт сюда чужеземца, должен вместе с ним быть предан смерти. Зибальбай молчал. По странной случайности он забыл о существовании этого закона. Но, собравшись с мыслями, спокойно сказал: твоими устами спрашивает коварство и ложь как она уже заставила тебя дать неправильный ответ звезды о моей мнимой смерти я оставил этот закон без внимания потому что Игнасио непростой чужеземец он по ту сторону гор хранитель сердца а сын моря его брат И посвящен в высшую степень нашего братства. Они оба спасли меня и мою дочь от смерти. И теперь оба последовали за мной, чтобы исполнилось великое пророчество. Мы условились с Игнасио, который желает освободить наших братьев от иго белых, что он придет со мной сюда, что когда исполнится пророчество, и мы все будем тому свидетели, Я дам ему все средства, необходимые для его цели, а он приведёт нам сюда, в чём мы нуждаемся, чтобы не вымереть окончательно, жон и мужей, чтобы обновить нашу застывшую кровь. Сегодня ночью мы проверим пророчество на священном алтаре. Узнаем волю нашего божества и согласно ей решим участь этих двух чужеземцев. Перед вами открывается великое будущее. Поэтому не давайте духу возмущения проникать в ваши сердца. Следуйте за мной, оставайтесь верными мне, и ваша слава скоро засияет, как сияет солнце перед мелкой звездой. Я сказал вам выбирать. Общее молчание. Возволнованного собрания было ответом на горячую речь Зибальбая. Это молчание нарушил Тикаль, громким голосом обратившийся к присутствующим. Правы были те, кто говорил, что старик сумасшедший. Поймите, что он предлагает вам вернуть ему нарушившему закон власть для того, чтобы отдать накопленное веками сокровище приведённым им двум ворам. чтобы после того мы открыли двери пришельцам, вдали от которых мы так счастливо жили столько времени. Дети сердца, хотите ли вы этого? Все державшиеся стороны текали громко закричали: "Никогда! Никогда!" Этот крик был подхвачен толпой простолюдинов, хотя они, как я думаю, не вполне понимали, в чём дело. Кого же вы выбираете? Меня, законно поставленного, или Зибальбая, нарушившего закон и потерявшего рассудок? Тебя, тикаль, тебя, закричала толпа. Благодарю вас, знатные и граждане. А как же поступить со старым безумцем и с теми, которым он выдал нашу тайну? Убить их, ответили многочисленные голоса. Тикаль обратился к страже и сказал «Взять этих людей!» Они бросились к нам, и сеньор готовился обнажить свой нож, как я удержал его руку. «Бога ради, остановитесь! Если вы тронете хоть одного из них, они немедленно убьют всех нас!» «Они это сделают в любом случае», — ответил сеньор. «Впрочем, как хотите». Пришедшие Зибальбаем его сторонники раступились, и мы вчетвером остались одни. «Трусы!» — воскликнул Зибальбай, и, выхватив нож, убил на месте того, кто шел впереди, как я узнал потом важного сановника, начальника стражи. Но вслед за тем его схватили и обезоружили. Схватили также сеньора и меня и потащили к алтарю. На свободе осталось сад. только одна Майя. Почему-то никто даже не дотронулся до неё. Что сделать с этими людьми? вторично спросил Тикаль. Убить их! ещё более громко отвечал народ. Над нашими головами замелькали ножи, когда раздался голос Майи. Постойте! Не оскверняйте алтаря кровью неповинных людей! Или вы забыли закон, что никто не может быть предан смерти без суда в совете и перед лицом Катсыка? А этих людей судили? Они могли оправдаться. Если мой отец не зложен, то не текаль, а я его наследница. Я ваш Катсык. Майя, всё, что ты говоришь верно по отношению к твоему отцу, ответил Текаль. Но эти двое чужестранцы. К ним наш закон не относится, и народ вправе их сейчас же казнить. Говорю тебе, что они не повинны, что если есть виновные, то это скорее мой отец и я. Не начинай своего правления убийством. Мы обещали им обоим безопасность, а если они осуждены будут на смерть, то и я умру с ними. В её руках блеснул кинжал, а в толпе раздались некоторые одобрительные возгласы. Верда, верно, после зибальбая ты наша повелительница. Надо мной продолжали висеть в воздухе несколько поднятых ножей. Я считал свою жизнь оконченной, но суждено было иначе. До моего слуха всегда очень тонкого долетели несколько слов. которыми обменялись между собой Тикаль и Нагуа. Я мог слышать, так как был ближе других к ним. Она исполнит свою угрозу, говорила Нагуа. И это будет твоей гибелью. Её отец ненавидит, а её все боготворят. Зачем ей жертвовать жизнью из-за белого чужеземца, с недоумением спросил Тикаль. Кто знает? Он её друг, А женщина иногда способна отдать жизнь за друга, с улыбкой ответила Нагоа. Делай как знаешь, но я думаю, что если Майя умрёт, то и нам не видать завтрашнего дня. Я очень испугался за судьбу синьора, когда заметил взгляд, полный ненависти, которым посмотрел на него Тикаль. Обращаясь к Майе, он сказал: "Ты взываешь к законам страны для своего отца, себя?" и этих пришельцев. Завтра мы пригласим судей и здесь, в присутствии народа, начнём суд. Нет, Тикаль, так нельзя, возразила Майя. Для нас, четверых высших братьев, есть только один суд суд совести сердца, заседающий в святилище, который должен состояться на восьмой день после поднятия вод. Не так ли, братья мои? Если они также члены братства, то это так, послышались голоса. Пусть будет так, решил Тикаль. А до тех пор я должен взять вас под стражу. Майя поклонилась ему, а потом народу, говоря: Прощайте. Если вы не увидите нас больше, то знайте, что я и отец преданы смерти Тикалям. который захватил наше место поручаю вам отмстить за нас